Глава 24. На какое свое нежелательное поведение стоит обратить внимание представителю каждого типа личности? ENTP. Использование других в своих целях. ENTP обладают способностью быстро разбираться в том, что заставляет людей поступать так, а не иначе. Не очень зрелые или склонные к нездоровому поведению ENTP могут использовать эти способности для манипуляции, Этот тип точно знает, на какие кнопки нажимать, чтобы получить от людей то, что ему нужно. Часто его не очень заботит, как сложится ситуация для тех, кого он использует в своих целях. Представителям этого типа нужно обуздать свою склонность манипулировать, пока их неправильные поступки не обернулись против них самих. INTP — пренебрежение близкими людьми. INTP живут преимущественно внутренней жизнью. Этот тип нуждается в социальном стимулировании меньше, чем почти все остальные, поэтому существует вероятность, что склонные к нездоровому поведению INTP совсем исключить других людей из своей жизни. INTP нужно следить, чтобы в трудные времена они не забывали оценить усилия тех, кто остается с ними рядом. Близкие могут интерпретировать отчужденность INTP как недостаточную заинтересованность в отношениях и чувствовать, что ими пренебрегают. ENTJ — принуждение других к подчинению. ENTJ — очень сильные и энергичные люди. Они мастера указывать на самые эффективные пути решения проблем. И иногда эти пути предполагают участие других людей. Разумный ENTJ уважает и не нарушает личные границы окружающих. Не очень разумный может поддаться своей склонности манипулировать и вынудить других действовать так, как ему нужно. Этот тип привык верить, что цель оправдывает средства. Такое убеждение может повышать эффективность, но порой сомнительно с точки зрения морали. INTJ — Убежденность в том, что им нечему учиться у других. INTJ очень компетентны и знают об этом. Представители этого типа с нездоровым подходом склонны к нарциссическим проявлениям и могут вообще не слушать окружающих, считая, что только они что-то знают и понимают. Этому типу нужно понять, что существуют разные виды интеллекта, и они обладают не всеми. Скорее всего, им есть чему поучиться у других, даже у тех, кого они считают некомпетентными. ESFJ — любовь к сплетням. ESFJ интересно, что и как делают другие люди, а ESFJ с нездоровым подходом нравится это оценивать. Вне зависимости от того, насколько пикантной им кажется та или иная сплетня, им следует научиться держать язык за зубами. Многие ESFJ с нездоровым подходом зарабатывают себе репутацию приятных в личном общении людей, которые, однако, обсуждают своих друзей за глаза. Таким человеком не хочет прослыть никто. ISFJ. Неоправданная пассивная агрессия. АСФД любят приносить другим радость, поэтому им часто неудобно говорить о собственных нуждах. АСФД с нездоровым подходом могут годами обижаться на друзей или знакомых, испытывая раздражение из-за того, что их нужды не удовлетворены, хотя они о них никогда никому не говорили. Этому типу людей следует помнить, что их родные и близкие не экстрасенсы, и что их пассивно-агрессивное поведение не оправдано, пока они не озвучили причины своего беспокойства. ESFP — стремление оказаться в центре внимания любой ценой. ESFP любят быть в центре внимания. Этот тип людей заряжается энергией, развлекая окружающих, и здесь нет ничего плохого. Но ESFP с неразумным подходом к жизни рискует пренебречь верными друзьями и любимыми, когда возникает возможность завоевать внимание посторонних. Они могут резко менять планы, не выполнять договоренности и даже не оказаться рядом с друзьями, когда те в них нуждаются, если видят шанс где-то самоутвердиться. Этому типу людей стоит помнить, что внимание публики мимолетно, а настоящие проверенные отношения нет. ISFP. Попытки избежать конфронтации, когда она необходима. Разумные АСФП понимают, хотя они не любят выяснять отношения, иногда это необходимо делать, чтобы сгладить конфликты. Неразумные АСФП со своей стороны скорее откажутся от отношений совсем, чем открыто скажут, что их что-то обидело. АСФП должны понимать, что иногда открытые конфликты — необходимое зло, а попытки избежать конфронтации только накаляют обстановку. ISTJ — чувство морального превосходства. ISTJ — невероятно принципиальные товарищи. Они чрезвычайно серьезно относятся к своим обязанностям и договоренностям и любят, когда остальные поступают так же. У неразумных ISTJ, однако, чувство ответственности порой проявляется в форме комплекса морального превосходства. Такие люди могут решить, что окружающие морально несостоятельны. Они не желают понимать, что их система этических правил может отличаться от той, которой следуют другие люди. Этому типу людей надо иметь в виду, что они вправе контролировать только свое собственное восприятие хорошего и плохого. ESTJ — чтение аннотации окружающим. Качество, которое точно присуще ESTJ — самоуверенность. Этот тип людей убежден в правильности своего мировоззрения и искренне верит в свое знание того, что лучше для окружающих. Однако это не всегда соответствует действительности. Неразумным ESTJ не хватает способности осознать, что их взгляды не обязательно совпадают с тем, как видят мир другие, и им стоит проявлять терпимость по отношению к чужим поступкам, какими бы нелогичными они ни казались. ISTP — излишняя ворчливость. ISTP требуется много времени, чтобы внутренне обработать информацию. Если их прерывают, то неразумные АСТП могут огрызнуться на того, кто нарушил ход их мысли, даже если этот человек не хотел ничего плохого. Этому типу людей не помешает научиться хоть иногда изображать дружелюбие, даже если они не в настроении. И stp применение хитрости, чтобы получить желаемое. И STP очаровательны и обольстительны. Они способны уговорить кого угодно на что угодно, и психологически неустойчивые и СТП могут злоупотреблять этим даром. Этому типу людей стоит помнить, что они отвечают за все, что говорят, используя свое очарование. И если они что-то пообещали взамен желаемого, от них ожидают выполнения обещания. INFJ — претенциозность. INFJ — это тип людей, которых обычно не очень понимают, Они составляют только 1% от всего населения, и их не непросто хорошо узнать. Незрелым INFJ очень нравится быть непонятыми. Они могут использовать свою нестандартность, чтобы унизить окружающих, давая понять людям, что им не хватает глубины или аналитических способностей, или находя повод смотреть на них свысока. INFJ следует помнить, что «редкий» не значит «превосходящий всех», и что каждый тип людей в чем то недопонят. NFJ Вмешательство в чужую личную жизнь. ENFJ больше всего стремятся помочь своим друзьям поступать наилучшим образом. Незрелые ИНФД часто манипулируют друзьями, чтобы заставить их поступать так, как они считают правильным, невзирая на то, чего хотят сами друзья. ENFJ стоит помнить, что следует дать другим возможность принимать собственные решения. Если их поймают на вмешательстве в чужую личную жизнь, они рискуют потерять доверие близких и да нельзя усложнить ситуацию. INFP. Ожидание слишком многого от других. INFP почти всегда видят в людях самое лучшее. Неразумные INFP идеализируют других. Эти люди с богатым воображением иногда до такой степени приукрашивают в своем уме образ человека, что, столкнувшись с реальностью, испытывают сильнейшее разочарование. Этому типу людей следует помнить, что их фантазии не всегда соответствуют жизни, и иногда их ожидания в отношении окружающих немножко нереалистичны. ENFP — склонность исчезать из жизни других. ENFP способны на широкий спектр чувств, но им не хватает умения концентрироваться. Это значит, что их чувства по отношению к другим длятся недолго. Незрелые и NFP склонны оставлять себе пути к отступлению за чужой счет. Они могут вводить друзей или партнеров в заблуждение, исследуя различные варианты романтических отношений или своего будущего в целом. Как только у них на горизонте появится что-то новое, они могут исчезнуть без предупреждения, оставив любимых в замешательстве.